Правы были древние египтяне, те, которые хоронили своих фараонов с женами, любовницами, рабами и бабушками рабов, с собаками и тем крокодилом, с которым фараон однажды повстречался взглядом, с сокровищами и всем, что было дорого при жизни, с памятью о них. Потому что память, воплощенная в предметах, она ведь страшная, страшнее, чем многие могут себе представить. Предметы эти, оставленные мертвецом, Нож, который снова и снова входит в одну и ту же рану, не позволяя ей зажить. Речь все еще была со мной в нашей квартире. Ее одежда висела в шкафу, ее сапоги и ботинки были аккуратным рядком выставлены в прихожей. Большая часть комода в нашей комнате была отдана под ее белье, шарфики и побрякушки. В воздухе витал едва уловимый аромат ее духов, сандалы, пряности. Зимой и осенью всегда так. В ванной почти все полки были заняты ее косметикой, всеми этими баночками и тюбиками. Я не знал назначения половины из них. Запомнил только, можешь брать любой гель для душа, кроме мандаринового. Его мало осталось, а эта лимитированная коллекция больше не будет. Странное признание. Именно глядя на этот долбанный гель для душа, я первый и единственный раз заплакал о ней. Когда тело опознавал, слез не было. Пожалуй, из-за неверия, а потом отшок. На похоронах тоже ни слез, ни слов. Я был не в себе. Я еще спорил с судьбой. А потом уже вечером увидел эту почти пустую бутылочку, услышал в памяти голос Редж и накатил. Она беспокоилась, как же дальше будет обходиться без этого своего мандаринового геля. Осталось ведь совсем немного. а по итогу осталось больше, чем вся ее жизнь. Говорят, что со слезами становится легче. Но мне легче почему-то не стало. Рэш продолжала жить со мной в нашей квартире. Она как будто вставала раньше меня или пряталась в ванной, когда я уходил на работу. Но она все равно была там, живой, а не мертвой. И при таких условиях это не могло измениться. Если бы я рассказал об этом кому-то... Своим друзьям или ее друзьям, они наверняка дали бы мне предсказуемый ответ. Мол, выбрось ты все это, продай или на благотворительность отдай, и будет тебе счастье. Но сказать такое куда проще, чем сделать. Я не мог избавиться от последнего, что напоминало о жизни Редж. Потому что это была и моя жизнь тоже. И сложно сказать, что вообще останется, если я ее отпущу. Так было не всегда. Да что скрывать, в день, когда она уезжала, я был уверен, что Редж — это важная, однако далеко не единственная составляющая моего мира. Есть работа, в которой я хорош, есть спорт, который я люблю, есть мои родители, друзья, мои цели и планы. Так что я выжил бы, если бы Редж ушла от меня. Хотя такую возможность я никогда не рассматривал всерьез. Но Редж не ушла. Она умерла. И это все меняло. У меня будто отняли опору, на которой все держалось. По большей части моя жизнь осталась неизменной, и вот только оказалось, что мне это уже не надо. Не так, не без нее. Возможно, причина скрывается в том, что никто не любил меня так, как она, и я знал, что заменить ее нельзя. А Возможно, все дело в том, что я ее отпустил. Значит, я был одним из виновников, всего, что с ней случилось. Не то, чтобы эта мысль свалилась на меня внезапно, она появилась в тот момент, когда я узнал, что Редж мертва. Нет, даже раньше, когда она впервые не сняла трубку. Я просто придавил эту мысль, спрятал ее за возмущением, потом за страхом, потом за шоком. Но когда потянулись долгие, бесцветные дни после похорон — мысль вернулась и постепенно обретала все большую власть надо мной. Никто по-прежнему не знал, что случилось с Рейдж. Но я не сомневался, что если бы я отправился с ней, все завершилось бы иначе. Почему я не поехал? Да потому что накануне мы с Рейдж вляпались в крупную ссору, самую серьезную за время нашей совместной жизни. Нет, по мелочам мы цапались раньше — Мы не из тех пар, в которых каждый день только и слышно, что «ты моя бусечка, а ты моя кукусечка». У меня такое, как рвотное, действует. Да и Редж не в восторге была. Мы спорили и не соглашались. И видит Бог, если я вел себя, как последняя козлина, Редж дословно меня об этом информировала. Наша первая и, как оказалось, последняя ссора была связана с ее папашей. Собственно, большую часть жизни папаши у нее не было. Ее растила мать-одиночка, причем растила прекрасно. Тетя Оля умудрялась ее воспитывать дочь и строить карьеру хирурга, а для женщины это посложнее будет, признаю и снимаю шляпу. Сильная тетка была, выливая. Не скажу, что воспринимал ее как вторую мать, мне одной вполне себе хватает. Но я ее уважал, а для меня это главное. И когда она умерла, для меня ее смерть стала трагедией, моей собственной, а не солидарности. Отец у что тоже был, потому что даже такие самодостаточные женщины, как тетя Оля, пока не наловчились размножаться делением. Причем это был не отец классической модели «папа-летчик», а личность вполне известная. Тетя Оля сообщила ему, что беременна и иллюзий на его счет не питала, Она как-то упомянула, что ей просто хотелось для своего ребенка удачный набор генов. Все остальное она могла предоставить сама. На роль набора был торжественно избран известный в научных кругах археолог Арсений Батрак. Он прекрасно знал о планах Ольги насчет генетически удачного наследника, и ему было пофиг. Он запретил давать ребенку его фамилию, и Ольгу это вполне устраивало, потому что у нее имелась своя фамилия для своего же ребенка. Ну, а потом все эти споры перечеркнул я, дав их ребенку мою фамилию. Но к основной истории это отношение не имеет. Всем было бы лучше, если бы Батрак, предоставив Гены известным способом, вообще свалил в закат и больше не показывался. Однако в нем вдруг взыграло любопытство, скорее научное, чем отцовское. Ему хотелось посмотреть, что там родилось с его подачи, и он начал навещать Рэдж. Не знаю, почему этому не препятствовала тетя Оле. Может, не хотела, а может, не могла. Батрак всегда был человеком влиятельным, а еще, по слухам, злопамятным и мстительным. На ее удачу интерес Батрака к ребенку был не слишком велик. Знатный наш археолог являлся только тогда, когда это было ему удобно, то есть не чаще двух раз в год. А когда Редж исполнилось 10 лет, он и вовсе сгинул в очередной экспедиции. Подробности его дочь не знала, и я, соответственно, тоже. Я ей не интересовался. Мне, честно, и искренне плевать на подобных персонажей. А вот Редж была другой. У нее на предмет папаши оформился пунктик. Самое смешное здесь то, что Батрак, вероятнее всего, потерял бы к дочери интерес естественным путем. Она развлекала его, пока была забавной живой игрушкой, но подростковые проблемы он бы вряд ли выдержал. Оно ему надо. Они с Редж, у которой характер был тоже не самый простой, в итоге поссорились бы, жизнерадостно прокляли друг друга и пошли своими дорогами. Однако исчезнув, он превратил себя в героя, таинственный и мистический образ. Насколько мне известно, Рэш украдкой разыскивала его годами. Украдкой, потому что это здорово обижало ее мать. Тетя Оля считала, что таким образом Рэш показывает, не хватило ей в детстве любви. Не может один родитель дать столько же, сколько два. Как по мне, она придумывала лишнего. Бедой Редж было слишком активное воображение, которое рисовало ей сказочного отца только и всего. Но Батрак не находился, и ситуация оставалась стабильной. После смерти матери Редж занялась поисками с удвоенным энтузиазмом. Я держал нейтралитет. Ну, насколько я вообще на это способен. С периодичностью где-то раз в месяц я сообщал ей, что искать его тупейшая идея, однако активно не мешал. Мне казалось, что это и не нужно, что если Батрак не высунул мордочку из укрытия за без малого 12 лет, то и нет его больше в мире. Недавно ситуация пошла по неприятному пути. Частный детектив, не первый год подсасывающий деньги из нашего семейного бюджета, Вдруг обнаружил на фото из какого-то горнолыжного курорта человека, похожего на Арсения Батрака. Но знаете, как следователи говорят, «жидкость, похожая на воду». С Батраком была примерно та же история. Дядька на фото был похож на него, однако никто бы не поручился, что это действительно он. И вот тогда под хвостом у Редж полыхнул энтузиазм. С моей точки зрения, всю эту ситуацию можно было описать словами «И чё?» «Ну, нашелся». «Ну, живой. Дальше-то что? Если это действительно он, очевидно, что он не бедствует. Что мешало ему самому отыскать дочь за эти двенадцать лет? А если она ему не нужна, зачем навязываться?» С точки зрения Редж все обстояло несколько иначе. Светлый образ бодрака был скитальцем, чуть ли не святым. Двенадцать лет назад с ним случилось нечто настолько ужасное, что он просто не мог вернуться к любимой дочурке. Никак. Ни ползком, ни крабиком. Поэтому сейчас он боится подойти к ней и попросить прощения. Так что она должна сама найти его и объяснить, что она не держит зла. «Тебя не смущает, что рожа у него откормленная, и одет он, прям скажем, не в обноски?» — бушевал тогда я. «Это все поверхностное. Оно никак не отражает, что у него на душе», — парировала Рейдж. «Я не мог остановить ее. Не забирать же ее в кладовке в самом деле». «Но свой протест я выразил тем, что отказался ее сопровождать. Прямо так я об этом не заявил, сослался на тренировки, которые действительно были. Однако мы оба знали, что я отменил бы тренировки, если бы хотел уехать с ней. Я был уверен, что все закончится очень быстро». Она найдет бутрака, если это действительно он, получит свой ушат презрения и вернется с долгожданной мыслью о том, что он просто старый мудак. Сама Рэдж видела ситуацию скорее в розовых оттенках, но тоже не собиралась задерживаться надолго. По ее плану, они с бутраком должны были встретиться в каком-нибудь уютном кафе. Думаю, на этом моменте она воображала ветер в волосах и лепестки сакуры в воздухе. порыдать друг у друга на плече и разойтись с обещанием звонить и писать. Ни она, ни я и мысли не допускали, что не будем вместе на ее день рождения. А потом был внезапно отключен на телефон. И труп старухи на железном столе. Теперь мне предстояло вернуться к моменту ее отъезда и пройти самостоятельно тот путь, который я мог бы пройти с ней. Что еще мне оставалось? Я уже попробовал жить без нее. И жизнь это стала лишь угасающей пародией. А если так, нужно попробовать нечто иное. Нельзя сказать, что расследование смерти Рэдж было завершено. Куда там? Ее смерти и все, что стало с ее телом, спровоцировали слишком большую шумиху. Думаю, там всякие эксперты будут не один год совещаться и переливать из пустого в порожнее. Но меня это не касалось. Я рассказал все, что знал. и это вряд ли могло по-настоящему помочь им. Да и они бы мне не помогли. Я чувствовал, что они далеки от верного пути, и ни хрена они не поймут. Я, возможно, тоже ни хрена не пойму, время покажет. Так хоть попытаюсь. Какого-то конкретного плана у меня не было, я никогда не увлекался детективами. Я решил просто проходить этот путь по одному шагу, не заглядывая слишком далеко. Для начала я взял отпуск на неопределенное время. Мне не стали отказывать. Все верно, из меня работник в таком состоянии не ахти. Спросили только, когда вернешься, нет. А я знаю. Я ж не уверен даже, что вернусь. Но об этом трепаться пока рано. Я не терял надежды, что все каким-то образом наладится само собой. Смогло же оно само собой рассыпаться. У меня не было контактов того детектива, с которым общалась Редж. Да и не нужны они мне были. Он получил гонорар и забыл обо всем. Он не знает, где сейчас Батрак. Он и тогда не был уверен, что мужчина на фото действительно тот самый. Но это был он. Редж сама сказала, когда мы еще созванивались. Другая женщина вообще не стала бы мне звонить, за обиду, и за то, что я с ней не поехал, и за то, что наше прощение было теплым, как мороженое говядина. Но угрюмое молчание и поджатое до переносицы губа были совершенно не в духе Редж. Добравшись до горнолыжного курорта, она сама позвонила мне, потому что знала, что я буду беспокоиться, если она не позвонит. «Что тут сказать?» Люди, которые любят друг друга, способны на глупость или мелкую пакость, а на подлость — никогда. Я тоже любил ее, поэтому не собирался троллить обиженным молчанием. Ладно, она меня не послушала, а я ее не поддержал. Мы квиты. С этого момента можно было общаться так, будто ничего не случилось. — Так это он или не он? — полюбопытствовал я. — Твой или отец отбросил эту тень, Гамлет? — А тебе бы все прикалываться. — Ник, я думаю, это действительно он, — прошептала она. — Я его видел сегодня. — Говорила с ним. — Ты что? Я померла от волнения. Ты не представляешь, как меня трясет. — Ты туда поехала вибрировать или семейные узы восстанавливать? — Мне сначала нужно было понять, а теперь нужно подготовиться. Завтра. Я поговорю с ним завтра. — Можешь начать разговор с удара в лицо. Я бы так и сделал. Ник. Что? Это гарантированно привлечет его внимание. Да, я все еще не воспринимал это всерьез. Что я могу сказать? Я упрямый. Да и потом, какой худший сценарий у такой ситуации? Редж понимает, что ее батя чмо и навсегда забывает о нем. Плачет, но забывает же. Вариантов «Редж умирает» и «Редж превращается в изуродованную старуху» у меня не было. Мы созвонились на следующий день, и она казалась еще более задумчивой, чем накануне. Печальной даже. Правда, неуверенность исчезла. Но на смену ей пришло чувство, которое я не совсем понимал. Вот тогда я и получил первый укол беспокойства, однако не придал ему значения. Это же Рейдж, она сильная, совсем справится. А если нет, она сейчас на горнолыжном курорте, полном народа, она в безопасности. «Я с ним поговорил», — признала она. «Это и правда он. Он меня помнит. Узнал». «Что-то радости в твоем голосе не слышно», — заметил я. «Он оказался именно такой скотиной, как я ожидал?» «Нет, он... Я... Все сложное. Не хочу говорить об этом по телефону». «Так приезжай домой. Обсудим лично. Редж, сколько можно уже?» «Я приеду, правда». Просто не сейчас. Вот такого поворота я не ожидал. Почему не сейчас? Куда ты собралась? Я хочу немного понаблюдать за ним, поговорить. Я тебе потом перезвоню. Но она так и не перезвонила. И не ответила, когда позвонил я. Кто подумал бы, что наш последний разговор будет таким коротким, спонтанным и дурацким? Я не мог этого предвидеть. И все же... Сейчас нужно признать хотя бы самому себе. Уже тогда у меня появилось чувство, что она что-то скрывает от меня. Но я решил не давить, дать ей шанс рассказать, когда ей самой будет комфортно. Всегда ведь так было. Выходит, что я облажался. Только это уже не исправить. В нашей истории вообще ничего исправить нельзя. Я не знаю, о чем речь говорила со своим отцом. Не знаю, говорила ли она с ним второй раз. почему ей так хотелось за ним наблюдать. Не знаю, имеет ли он отношение к ее смерти, хотя в это я хочу верить, ведь тогда я смогу сбросить часть вины с собственных плеч. Я только знаю, куда она собиралась накануне исчезновения и где успела побывать. Оттуда и нужно начинать поиски того, что я не могу даже представить».